Глава 41. Сюрприз у Де Монтале. Принцесса венчалась в дворцовой церкви Пале-Рояле в присутствии многих избранных придворных. Однако, хотя приглашение в церковь почиталось за величайшую милость, Рауль, верный своему слову, провёл с собой Маликорна, жаждавшего насладиться любопытным зрелищем.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 Я совершенно не знаю этого вашего сочастия, ответил Рауль. О, вы разыгрываете неведение. Почему у вашего сочастия? Но ведь вы друг Дегиша, одного из любимцев принца. Совершенно верно, но меня это не интересовало. Я не расспрашивал Дегиша, а он сам ничего не говорил мне. А манекан? Я видел манеканов в Гавре и по дороге. Но я не раз спрашивал его, так же, как и Дегиша. Кроме того, де Манекан — лицо второстепенное и вряд ли знает что-нибудь о составе нового двора. «Ах, мой милый Виконт, откуда вы явились?» — сказал Конде. «Ведь в таких случаях именно второстепенные лица играют главную роль. И вот доказательство — почти все делалось по советам Манекана Дегишу и Дегиша Принцу». Я этого совсем не знал, заверил Рауль. Впервые слышу об этом от вашего высочества. Готов вам поверить, хотя это и может показаться неправдоподобным. Впрочем, долго ждать нам не придётся. Вот и летучий отряд, как говорила милейшая королева Екатерина Медичи. Честное слово, при хорошенькие лица. Летучий отряд так называла своих фрейлин королева Екатерина Медичи. Действительно, целая толпа молодых девушек вошла в зал под предводительством госпожи де Навайль. К чести манекана надо сказать, что если он играл ту роль, какую ему приписывал принц Конде, то он отлично справился со своей задачей. Картина могла очаровать ценителей всех типов красоты, каким был Конде.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 В самом деле, заметил Брожелон, она красива, хотя у неё немного высокомерный вид. Ба! Знаем мы этот вид, виконт. Через 3 месяца она будет ручная. Но посмотрите, ещё одна красавица. О! Обрадовался Рауль. Эту красавицу я знаю. Мадмоазель Ора де Монтале, сказала де Навайль. Имя и фамилия были добросовестно повторены герцогом. «Боже мой!» — воскликнул Рауль, побледнев и устремив изумленный взгляд на входную дверь. «Что такое?» — спросил принц Конде. «Неужели Ора де Монтале заставила вас с таким чувством воскликнуть, боже мой?» «Нет, ваше высочество, нет!» — ответил Рауль весь дрожа. «Если не Ора де Монтале, так значит та прелестная блондинка, которая идет за нею!» «Хорошенькие глазки, честное слово! Худощава немного, но очаровательна!»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 Из своего уголка она довольно бесс церемонно разглядывала всех присутствующих и, оыскав Рауля, забавлялась глубоким изумлением, в которое повергло бедного влюблённого появление Луизы и её подруги. Рауль пытался уклониться, отхлавливал лукавого насмешливого взгляда Монтале, мучившего его, и в то же время ища объяснений, он постоянно ловил её взор. Между тем Луиза, вследствие или природной застенчивости, или по какой-нибудь другой непонятной для Рауля причине, стояла, опустив глаза, смущённая, ослеплённая, прирывисто дыша, она старалась отступить как можно дальше, не обращая внимания на подталкивание Монтале. Всё это было для Рауля загадкой, и бедный виконт дал бы многое, чтобы отгадать её. Но подле него не было никого, кто мог бы объяснить тайну. Даже малекорн, немного смущённый блестящим обществом и насмешливыми взглядами Монтале, описывал круг за кругом и стоял теперь в нескольких шагах от принца Конде, позади группы фрейлин. Отсюда доносился до него голос Оры, планеты, которая притягивала его как скромного спутника. Когда Рауль пришёл в себя, ему показалось, что слева от него звучат знакомые голоса. Действительно, невдалеке стояли Деварт, Дегиш и Делорен.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 Что такая эта Монтале? Интересовался Деварт. Кто такая Лавальер? Почему к нам явилась провинция? Монтале переспросил Де Лорен. Я знаю её, это славная девушка, которая будет забавлять двор. Лавальер очаровательная хромуша. Фи, сказал Деварт. Не говорите фи, Деварт. О хромых есть много латинских пословиц очень остроумных и главное верных. Господа, господа, остановил их Дегирс с беспокойством, поглядывая на Рауля. Пожалуйста, осторожнее. Однако волнение графа, вероятно, не имело оснований. Рауль сохранял спокойный и равнодушный вид, хотя и слышал всё до последнего слова. Казалось, он запоминал все вольности и дерзости этих двух зачинщиков ссоры, чтобы при случае отплатить им. Деварт, будто угадав его мысли, продолжал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 Бедная Луиза, подумал он. Она, конечно, приехала сюда с самыми чистыми намерениями и под почётным покровительством, однако я должен узнать её намерения и кто ей покровительствует. И подражая манёвру Маликорна, он направился к группе фрейлин. Скоро приём окончился. Король, не сводивший восхищённого взгляда с принцессы, вышел из приёмной залы с обеими королевами.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 Принц Конде сказал несколько любезностей де Тонне-Шарант. Бекингем ухаживал за госпожой де Шале и госпожой де Лафайет, которых уже отличила принцесса. Де Гиш, покинувший герцога Орлеанского, как только тот смог приблизиться один к герцогине, оживленно беседовал со своей сестрой госпожой де Валантинуа и с фрейлинами де Крэки и де Шатильон. Среди водоворота этих политических и любовных интриг Маликорн старался овладеть вниманием Монтале, но ей гораздо больше хотелось поговорить с Бражелоном, хотя бы для того, чтобы насладиться его вопросами и изумлением. Рауль сразу направился к Дела Вальер и почтительно поклонился ей. Увидев Рауля, Луиза покраснела и что-то пролепетала. Ора поспешила к ней на помощь. "Ну вот и мы, Викон", сказала Монтале. «Я вижу», — с улыбкой ответил Рауль, — «об этом-то я и хотел поговорить с вами». Тут к ним с любезной улыбкой подошел Малекорн. «Удалитесь, господин Малекорн», — приказала Мантале, — «вы правы, очень не скромны». Малекорн прикусил губу и, ни слова не говоря, отступил на два шага назад. Изменилась только его улыбка, и с добродушной она стала насмешливой. Вы хотите получить объяснение, господин Рауль, спросила Монтале. Моё желание вполне понятно, Луиза де Лавалььер, фрейлина принцессы. А почему бы ей не быть фрейлиной, как и мне? спросила Монтале. Примите мои поздравления, поклонился Рауль, чувствуя, что ему не хотят дать прямого ответа. Вы это говорите не слишком любезно, виконт. Да? Хм, пусть судит Луиза.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 ты не послала известие об этом господину Раулю, как я тебя просила, воскликнул Луиза. Вот ещё, чтобы он напустил на себя суровость, начал проповедовать непререкаемые истины и испортил всё, чего нам удалось добиться с таким трудом, конечно, нет. Так я очень суров? спросил Рауль. К тому же, продолжала Монтале, мне так хотелось, чтобы Луиза стала фрейлиной,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 Ну, он, кажется, неплохим. Большего не требуйте. Ну, господин Маликорн, пора оставить эту пару вдвоём. Им нужно о многом поговорить. Дайте мне руку, видите, какую я вам оказываю честь. Простите, мадлозель де Монтале сказал Рауль, останавливая шелавливую девушку и говоря с серьёзностью, которая совершенно не гармонировала с тоном Монтале. Простите, но не могу ли я узнать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 На мгновение Рауль остолбенел, спрашивая себя, не смеются ли над ним. Потом обернулся, чтобы обратиться к Маликорну, но молодой человек был далеко, его уже увлекла Монтале. Лавальер сделала шаг вслед за подругой, но Рауль с мягкой настойчивостью удержал её, умоляя вас, Луиза, попросил он, ещё одно слово. Но Рауль, ответила она, краснея, все ушли, начнут волноваться, нас будут искать.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 Видите ли, обстоятельства тоже очень серьёзные. Вы меня слушаете? Да, конечно, только сударь, повторяю, мы совсем одни. Вы правы, согласился Рауль, и, подав ей руку, он провёл молодую девушку в галерею, помещавшуюся рядом с приёмной залой и выходившую окнами на площадь.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 Теперь вы будете жить в при дворе, где всё чистое портится, всё молодое стареет. Луиза, будьте глухи, чтобы не слышать того, что говорится вокруг, закройте глаза, чтобы не видеть дурных примеров, сомкните уста, чтобы не вдыхать расливающегося воздуха. Луиза, скажите мне без отговорок, могу ли я верить тому, что сказала Монтале? Луиза, скажите, Правда ли вы приехали в Париж потому что меня не было в Блуа? Лавелььер покраснела и закрыла лицо руками. Да, это правда, восклицал взволнованный Рауль. Вы приехали из-за этого? О, я вас люблю так, как ещё никого не любил. Благодарю вас, Луиза, за преданность, но мне необходимо принять меры, чтобы защитить вас от возможных оскорблений.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 От прикосновения её пальцев дрожь прошла по всему телу Рауля. Это движение он принял за торжественную клятву, которую любовь вырвала у девичей застенчивости.